Наконец Мэтт протянул руку, а Стефан пожал ее. Потом оба отступили на шаг, явно довольные, что с формальностями покончено. «Где Дамон?» — спросила Мередит. «Болтается где-то неподалеку. Я подумал, что нам захочется пару минут отдохнуть от его общества. Лучше бы пару десятков лет». Не удержалась Бонни, а Мередит добавила. «Ему нельзя доверять, Стефан». «Думаю, вы ошибаетесь», — ровным голосом сказал Стефан. «Он может быть очень полезен, если захочет». «Ага», — свободное от убийства время. — По паре-тройке человек каждый вечер, — сказала Мердит, вздернув брови. — Не надо было приводить его сюда, Стефан. — Он меня не приводил. Голос прозвучал за спиной у Бонни в пугающей близости. Бонни подскочила и инстинктивно отпрянула к мэту который стиснул ее плечо. На лице Даммана промелькнула тень улыбки. Чуть вздернулись кончики губ. Он был без темных очков. Его глаза не были зелеными, они были черными как ночное небо. «Он чуть ли не красивее, чем Стефан», промелькнула у Бонни шальная мысль. Она нащупала руку Мэтта и вцепилась в нее. «Теперь она твоя девушка?» непринужденно спросил Дамон. «Нет», — ответил мэт но не отпустил ее руку. «Ты начал говорить, что Стефан тебя не приводил», — напомнила Мередит, стоявшая с другой стороны. Казалось, она меньше остальных была напугана появлением Дамона. «Нет», — — сказал Дамон, не отводя взгляд от Бонни. — Он не поворачивается к собеседнику, как все люди, — подумала она, — просто смотрит, куда ему хочется, с кем бы ни разговаривал. — Меня привела ты. — Я? — Бонни вздрогнула, но не очень поняла, что он имеет в виду. — Ты. — Ведь это ты совершила магический обряд. — Магичес... «Проклятие!» Перед мысленным взором Бонни промелькнула картинка, белая салфетка, а на ней черные волосы. Она посмотрела на волосы дамона Они были более прямыми и красивыми, чем у Стефана, но такими же черными. Ну, конечно же, Мэтт ошибся, когда сортировал их. В голосе Стефана звучало нетерпение. «Ты послала за нами, Бонни, и вот мы здесь. Что случилось?» Все, кроме дамона который так и остался стоять, Уселись на полусгнившие тюки сена. Стефан сидел наклонившись, упершись руками в колени и не сводя глаз с Бонни. «Ты сказала мне, ты сказала, что Елена разговаривала с тобой!» Он сделал заметную паузу перед тем, как выговорил это имя. Лицо его было каменным. «Да», — она выдавила улыбку, — «мне приснился сон, Стефан, очень странный сон!» Она рассказала Стефану про свой сон и про все, что случилось потом. Она рассказывала долго. Стефан внимательно слушал, и его зеленые глаза вспыхивали при каждом упоминании имени Елены. Когда Бонни дошла до событий, которыми закончилась вечеринка у Кэролайн, и рассказала, как они увидели во дворе тела Сью, кровь отхлынула от его лица, но он по-прежнему не проронил ни слова. «Пришли полицейские и сказали, что она мертва. Но мы это и сами знали», — закончила Бонни. «Вики они увели с собой. Бедная Вики, она только бредила, и все». «Нам не разрешили с ней поговорить, а ее мать вешает трубку, когда мы звоним. Некоторые говорят, что вики виновата в случившемся, хотя это чушь. Но ведь они не верят, что мы разговаривали с Еленой, а значит, не поверят и тому, что она сказала». «А Елена сказала он», — перебила ее Мередит, — «и повторила это несколько раз. Это мужчина, причем с огромной экстрасенсорной силой». «Именно он тогда схватил меня за руку в коридоре», — сказала Бонни. Она рассказала Стефану о своих подозрениях по поводу Тайлера, но, как справедливо говорила Мередит, было очень не непохоже, чтобы это был Тайлер. У него не было ни ума, ни экстрасенсорных способностей. «А Кэролайн?» — спросил Стефан. «Она что-нибудь видела?» «Она шла первой», — сказала Мередит. «Нашла дверь и выскочила из дома, пока мы все метались внутри». Она слышала крики, но перепугалась и не рискнула вернуться. «Сказать по правде?» Я ее не виню. Значит, никто, кроме Вики, не видел, что там случилось? Да. А Вики ничего не говорит. Бонни вернулась к тому месту, где ее прервали. Когда мы поняли, что нам никто не верит, мы вспомнили слова Елены о заклятии вызова. Мы догадались, что она хотела вызвать тебя, потому что считала, что ты сможешь помочь. Ну и как? Ты сможешь? Я попробую, сказал Стефан. Он встал и отошел на несколько шагов и некоторое время молча, не шевелясь, стоял к ним спиной. Потом обернулся и посмотрел Бонни в глаза. «Бонни, — сказал он негромко, но требовательно, — во сне ты встретилась с Еленой лицом к лицу, как по-твоему. Сможешь ли ты сделать это еще раз, если войдешь в состояние транса?» Бонни была слегка напугана выражением его глаз, Глаза сияли на его бледном лице, как два изумруда. На секунду она словно бы заглянула под маску, которую он носил, чтобы скрыть свои чувства. Там было столько муки, столько тоски, что ей самой стало больно. «Может быть, у меня и получится, но, Стефан...» «Тогда так и сделаем. Здесь и сейчас. И выясним, сможешь ли ты взять меня с собой». Эти глаза гипнотизировали ее, но дело тут было не в силе а в его отчаянном желании. Бонни очень хотела бы ему помочь. Она готова была сделать для него все, что угодно, но воспоминания о последнем сне слишком пугали ее. Она больше не сможет пережить этот кошмар. Просто не сможет. Стефан, это слишком опасно. Я стану уязвимой перед любыми силами. и И мне страшно. Если это существо завладеет моим разумом, то я даже не представляю себе, что может случиться. Я не могу, Стефан. Даже обычный спиритический сеанс будет для него прямым приглашением первую секунду ей казалось, что он не оставит ее в покое. Его рот упрямо сжался, а глаза засверкали еще ярче, но потом огонь в них медленно угас. Бонни почувствовала, что у нее разрывается сердце. «Прости меня, Стефан», — шепотом сказала она. «Ничего, справимся сами», — сказал он. Он снова надел маску, но его улыбка была неестественной, она как будто причиняла ему боль. «Сначала мы должны выяснить, кто убийца и что ему здесь понадобилось. Единственное, что нам известно, это то, что в Фелсчерч снова пришло зло». «Но почему?» — спросила Бонни. «Почему зло обязательно приходит именно сюда? Неужели мало того, что уже произошло?» «Удивительное совпадение», — хмыкнула Мердит. «Но за что такому маленькому городу такое большое счастье?» «Это не совпадение», — сказал Стефан. Он встал и поднял руки, словно бы не зная, с чего начать. «На земле есть места, они отличаются от остальных мест», — сказал он. «В них сконцентрировано очень много энергии, позитивной или негативной, хорошей или дурной. Некоторые из этих мест были такими изначально. Бермудский треугольник, например. Или Солсберийская равнина, где построен Стоунхендж. Некоторые стали такими, особенно те, где было пролито много крови». Он посмотрел на бони «Неупокоившиеся души», — сказала она тихо. «Да. Здесь ведь были бои, так?» «Да, во время Гражданской войны», — сказал мэт «Именно тогда была разрушена Кладбищенская церковь. Это была настоящая резня, в которой никто не победил, и почти все были убиты. В окрестных лесах полно могил, а земля пропитана кровью. Такие места притягивают все сверхъестественное. Они привлекают зло. Именно поэтому в Фелсчерч появилась Катерина». Я тоже почувствовал все это, когда впервые оказался здесь. «А теперь здесь появилось что-то еще», сказала Мередит неожиданно серьезно. «Но как же с этим бороться?» «Для начала надо понять, с чем именно мы боремся, я думаю». Но не успел он закончить, как послышался скрип, и на тюке сена упал бледный солнечный луч, в котором танцевали пылинки. Кто-то открыл дверь. Все застыли в ожидании, готовые вскочить и бежать, или драться. Однако в фигуре придерживающей локтем тяжелую дверь, не было решительно ничего угрожающего. Миссис Флауэрс, владелица общежития, улыбалась им, и в уголках ее глаз собрались морщинки. В руках она держала поднос. «Я решила, детки, что вам захочется чего-нибудь попить, пока вы разговариваете», сказала она безмятежно. Все ошеломленно переглянулись. Откуда она узнала, что они здесь, и почему так спокойно к этому отнеслась? Вот и славно! продолжала миссис Флауэрс. «Это виноградный сок из моего собственного конкорда». Она поставила бумажный стаканчик перед Мередит, потом перед мэтом и Бонни. «А вот имбирное печенье. Свежее». Она обнесла их под носом. Бонни заметила, что Стефану и Дамону она ничего не предложила. «А вы двое, если захотите, наведайтесь в мой погреб и попробуйте ежевичного вина», сказала миссис Флауэрс, обращаясь к братьям, и Бонни была готова поклясться что она при этом подмигнула. Лицо Стефана выражало неуверенность. Он глубоко вздохнул. «Хм, миссис Флауэрс, ваша старая комната ничуть не изменилась с тех пор, как вы ее оставили. После вас туда никто не заходил. Она в вашем распоряжении. Мне вы нисколько не помешаете». У Стефана был такой вид, словно он утратил дар речи. э «Спасибо, спасибо вам огромное, но...» «Если ты боишься, что я кому-нибудь разболтаю, выкинет из головы. Я сплетничать не люблю. Никогда не болтала языком и не собираюсь начинать. Как тебе сок?» Она неожиданно повернулась к Бонни. Бонни торопливо сделала глоток. «Вкусно», — честно призналась она. «Когда допьете, выбросьте стаканчики в ведро. Я люблю, чтобы был порядок». Миссис Флауэрс оглядела сарай, покачала головой и вздохнула. «Просто ужас. Такая милая девочка». Она пристально посмотрела на Стефана. Ее глаза были похожи на бусинки из Оникса. «Да, мой мальчик, на этот раз работаю у тебя по горло». И с этими словами она вышла, продолжая качать головой. «Ну и дела», — протянула Бонни, удивленно глядя ей вслед. Остальные изумленно переглядывались. «Такая милая девочка! Кого она имела в виду?» — нарушила молчание Мередит. «Сью или Елену?» Прошлой зимой Елена прожила в этом самом амбаре целую неделю, но миссис Флауэрс, по идее, не должна была об этом знать. «Может, это ты сказал про нас?» — спросила она у дамана «Ни слова». Дамман был удивлен не меньше остальных. «Она же просто старушка. Немного не в себе». «Она соображает лучше, чем мы думали», — сказал мэт «Помните, когда мы целыми днями смотрели, как она возится в подвале? Как вы считаете, она была в курсе, что мы наблюдаем за ней?» — Не знаю, что и думать, — медленно проговорил Стефан. — Честно говоря, я просто рад, что она на нашей стороне. Кроме того, теперь у нас есть, где укрыться. — И виноградный сок, — усмехнулся мэт Хочешь? Он протянул тонкий стаканчик Стефану. — Да уж пей свой сок, и... Стефан и сам почти улыбался. На какой-то миг Бонни увидела их такими, какими они были до смерти Елены. Друзья, которым так же легко друг с другом, как ей с Мередит. Острая боль пронзила ее. «Но ведь Елена не умерла», — вдруг подумала она. «Сейчас мы ощущаем ее присутствие сильнее, чем когда-либо. Она руководит всем, что мы говорим или делаем». Стефан снова стал серьезным. «Когда зашла миссис Флауэрс, я как раз собирался сказать, что надо поторапливаться. Думаю, начать следует с Вики». «Ничего не получится», — мгновенно откликнулась Мердит. «Ее родители никого к ней не пускают». «Тогда придется их обойти», — сказал Стефан. «Дамон, ты идёшь с нами?» «В гости к ещё одной симпатичной девушке?» «Думаешь, я упущу такую возможность?» бони с тревогой посмотрела на Стефана. Выходя с ней из амбара, он успокаивающе сказал, «Всё будет нормально. Я глаз с него не спущу». бони отчаянно на это надеялась.